Часть третья. Земля ночных богов. Глава первая. Станимир, князь Вендов. Всадники, сопровождаемые своры огромных псов, рысью ехали по редколесью. Среди деревьев разносилось веселое гиканье и устрашающее завывание воинов Шериха. Однако сейчас июне, уже не было страшно. Еще там, у священного холма, когда Станимир так ловко отобрал ее у жрецов когтистого старика, она испытала небывалое облегчение. Так, будто все последние дни терзалась от ужасного морока. И тут ночной кошмар развеялся, и она проснулась радостным солнечным утром. Царевна украдкой поглядывала на едущего рядом светловолосого князя Вендов. Он сам предложил ей дорожного коня, сказав, что трястись в кибитке недостойно дочери государя. Да, она и сама это чувствовала. Если бы не Янди, всю дорогу загонявшая ее в душный пыльный возок, Аюна бы, пожалуй, мгновение там не провела. Мимолетное воспоминание о телохранительнице промелькнуло в памяти царевны и тут же изгладилось. Мрачные дни и ночи, когда и дикари тащили ее через лес в неизвестность, остались в прошлом. Теперь она свободно едет через золотой осенний лес, и рядом с ней синеглазый воин, полный почтения к богоравной дочери солнца. — Так говоришь, ты служил в столице? С улыбкой обратилась она к Станимиру. — Я не помню тебя, но очень хорошо помню венскую стражу. Хотя была тогда еще совсем девочкой, как было ее не запомнить? Статные воины в бронзовых очельях и пестрых звериных шкурах выказались такими необычными и грозными, мне казалось, жители столицы вас даже побаивались. Не казалось, моя санцеликая госпожа? усмехнулся Станимир. кстати очели и шкуры нам выдали уже во дворце под залог будущего жалования высокородный керан сам придумал этот наряд он счел что в нашей обычной тканине мы выглядим как не слишком удачливые разбойники а юна удивленно посмотрела на него и рассмеялась керан учредил венскую стражу лишь после окончательной победы над дривами продолжал князь Прежде до болотных жителей в столице никому не было дела. Грязные дикари, не понимающие, какую милость оказывает им великая Рата, соглашаясь забрать их под свою руку. Но как только дрифские земли были покорены, все поменялось. Много ли славы побеждать слабых и жалких врагов? Станимир прищурился, глядя на облака. Помнишь представление, сын лесов? Его одно время разыгрывали скоморохи на всех площадях столицы. «О, конечно!» — сплеснула руками Аюна. «Мы с сестрой и ее подругами смотрели его раза три. В главных героев все были просто влюблены, хоть они и были смертельными врагами. А помнишь, когда в конце военачальник ариев и венский вождь протягивают друг другу руки и клянутся в вечной дружбе?» Кто бы ни заплакал, глядя на их трогательное примирение. Князь Вендов задумчиво кивнул. Великое искусство. Правильно поведать о славных деяниях. Не все владыки осознают, какой власти обладают над прошлым сказители и гусляры. В своих песнях они, считай, создают его заново. Вот ясноликий Киран это понимал. Мой зять умен и украшен всяческими добродетелями. С гордостью кивнула Аюна. «Потому-то он и стал блюстителем престола. Да поможет ему и сварха одолеть злых накхов, отыскать Аюра и укрепить державу». Станимир лишь молча склонил голову. Лесок закончился. Воины выехали на простор, на желтеющие луга, край которых терялся в голубой лесной дали. Стадо оленей, пасущихся вдалеке при виде людей, сорвалось с места и унеслось прочь большими прыжками. Литвяги проводили их свистом и улюлюканьем, а потом дружно затянули песню. Станимир с удовольствием подхватил припев. — Вот бы знать, о чем он поет! — поймала себя на мысли Аюна и тут же отдернула себя. — Какое мне дело до чужестранца? — Впрочем, что мудрить, он хорош собой, и в нем чувствуется сила. Не такая холодная и жесткая, как у Шерама, скорее мощная и раздольная, как разлив широкой реки. Так они ехали день, и другой, и третий. жаркое осеннее солнце озаряло их путь, расцвечивая увядающие леса во все оттенки пламени. Каждый вечер повелитель венских земель останавливался на ночевку в каком-нибудь местном селении. Должно быть, он предупреждал о прибытии заранее, потому что повсюду их ждал радостный и торжественный прием. К удивлению о юное ликование местного люда распространялось не только на вождя, но и на нее. Всякий раз ей оказывали поистине царские почести и заваливали подарками. Ее служанки уже не знали, куда складывать преподнесенные мед, яблоки, расшитые цветными бусинами очелья, красивую резную посуду. Такое положение дел казалось Аюне хоть и очень приятным, но все же довольно-таки странным. Конечно, она, дочь солнца... Но власть Аратты на эти отдаленные лесные земли, как ни крути, не распространялась. Однако с недавних пор царевна зареклась удивляться. Жизнь ее вышла из привычного русла, и теперь каждый новый день будто открывал мир заново. А юне вспомнился лазурный дворец, где прошли ее детство и юность. Еще совсем недавно, сидя в своих покоях, она сокрушалась о том, как однообразная и скучна жизнь любимой дочери государя. Скоро ей предстоит выйти замуж за вельможу, которого укажет отец, но, по сути, мало что изменится. У нее появятся сыновья, они вырастут, станут наместниками отдаленных земель оратты или военачальниками, расширяющими ее границы. А она все так же будет восхищать, очаровывать и... И сварх великодушный, какая тоска, олицетворять собой величие царского дома. Новость, что ей в мужья предназначен наследник престола Накхов, была лишь первой из ожидающих ее неприятных перемен. Невысокий, смуглый, мрачный воин, будто излучающий опасность, показался ей не просто отталкивающим, а жутким. Она умоляла отца изменить решение, но тот был непреклонен, а в разговорах с Ширамом лишь кивала или отмалчивалась, стараясь лишний раз не глядеть в его хищное лицо. И тогда появился Ауранг, преданный, бесконечно ею восхищенный, во всем покорный. Необычный воспитанник Тулума своей бесстрашной откровенностью и добрым сердцем вызвал в душе юны сильный и живой отклик. Но теперь, глядя на Станимира, царевна вдруг подумала, что ее нежные чувства к Аурангу были лишь попыткой ускользнуть с назначенного ей пути. То, что происходило в столице после возвращения Великой Охоты, и вовсе казалось царевне ужасным сном. Ширам полностью оправдал первое впечатление — Он сеял вокруг себя смерть и не ведал почтения к царской крови. Все, что было потом, бегство из Наксской твердыни, встреча с Кираном, осознание того, что мир вокруг рушится из-за нее, окончательно выбило землю из-под ног Аиуны. Она отринула всякие мечты о счастье, и смирилась с возвращением в пасть первородного змея ради блага Радты. И тут Венды. Аюна вспомнила дорогу Шериха с его убийцами. А все же, как могло случиться, чтобы веселый и заботливый Станимир послал за ней такого гнусного людоеда? Вечерело. Дорога, по которой двигалось венское воинство, неспешно взбиралась на широкую кручу. Из темневшей поблизости дубовой рощи вышли несколько охотников, волокущих подстреленного оленя. Завидев Станемира, они, видно, узнали его, поскольку сразу начали махать руками, приветствуя князя. Вождь остановился как у нас, прыгнул на земь, обнял старшего из охотников и заговорил с ними, беззаботно улыбаясь. Незнакомцы рассмеялись, а Станемир вновь поднялся в седло. — Это что же, твои подданные? — спросила Юна. Нет, это Туричи, большой сильный род. Вечером они зовут нас на пир к себе в селение, обещают попощивать Олениной. Я сказал, что мы так голодны, что понадобится самое меньшее еще два оленя. А Юна тоже рассмеялась, а потом задумалась. Выходит деревни, куда мы заезжали в последние дни, не твои? Станимир поглядел на нее с удивлением. Что значит мои? Конечно нет. Я из рода Литвягов, ехать до наших земель еще очень далеко. Однако сейчас почти все лесные венды признают меня военным предводителем. Если речь пойдет о том, чтобы собирать войско, они без промедления приведут людей под мое знамя. — Зачем тебе собирать такое большое войско? — хотела спросить Аюна, но тут кони достигли, наконец, вершины Большого холма. Станимер натянул поводья и указал вдаль. — Погляди, о Санцеликая! «Видишь, там вдалеке бревенчатые стены?» «Вот она, крепость рода Тура, охотники которых мы сегодня встретили как раз оттуда. Конечно, нас очень много, но Шерих — племянник их вождя, и мой побратим. Туричи будут только рады принять нас. Нас или тебя?» Не слушая его объяснений, уточнила Аюна. «Разве я непонятно сказал?» «Понятно». Однако я бы хотела прояснить. Я твоя пленница? И сварха, светозарный, как ты могла такое подумать? Знаешь, — искоса взглянула на него царевна, — когда Шерих захватил меня и моих людей, у меня было много времени для раздумий. На лице Станемира появилось страдальческое выражение. Не злись на Шериха. Он груб и жесток, но верен, как никто. «Конечно, ты не пленница, ты моя гостья. Я счастлив, что могу показать тебе венские земли. Не те измышления, которые сочиняли при дворе государя, не дикарей в пестрых шкурах, а настоящих вендов. Скоро ты поймешь, о чем я». Станимир наклонился в седле и вперил в царевну проникновенный взгляд. «И поверь...» С того мига, как три года назад я увидел тебя в лазурном дворце, я считаю, что небо не создало девушки столь же прекрасной, как ты. Отец солнца щедро наделил тебя своими дарами. Я даже представить не могу души Губа, которая осмелился бы сделать тебя пленницей. Путь мои гости Санселика и Юна и прошу у них Твоя улыбка дарит счастье всем, кто способен ее видеть. «Уж мне-то...» «Так и думала». Прикрыв глаза, с замиранием сердца подумала о юна «А Шерих просто неотесанное бревно. Но ничего, я ему еще припомнил». «Кстати, скажи, моя госпожа, не припомнишь ли, как звали Нагха, который пел, пока Шерих сдирал с него кожу?» Царевна вздрогнула и открыла глаза. «Нет». «Очень жаль». «Почему?» Спросила она, поражённая вопросом князя: "Зачем тебе его имя?" "Я бы назвал так моего следующего сына. Имя сильного врага лучший оберег". "Вот как?" протянула царевна. "А у тебя много сыновей?" "Да и дочерей", с гордостью отвечал станимир. Кхм. "И жон? Как же иначе, я вождь. Но ты не думай об этом, Сансалика." добавил он у нас говорят не стоит мерзнуть на вчерашнем морозе юна кивнула с пониманием хотя и такие новости не слишком ей понравились но конечно у дикарского вождя должно быть много женщин у ее бывшего нареченного шрама тоже шесть жен и это ее нисколько не беспокоило дочери солнца нет дела до босоногих лесовечек подумала она есть они есть я Станимир прав, здесь даже и думать не о чем. В тот вечер ей преподнесли кожаный доспех. Айюна приняла его с некоторым изумлением. Потом сделала знак Суви, которая заученно открыла ларец с подарками, заготовленными для будущей Накской родни. Царевна достала оттуда золоченую застежку и протянула старейшине Туричей. Тот расплылся в улыбке и тут же начал вплетать заколку для плаща в свою длинную седую бороду. — Что он делает? — прошептала царевна, украдкой бросив вопрошающий взгляд на Станимира. — Он не знает, для чего застежки. Вон же у него на плаще костяная. — Бороды для вендов священны. — пояснил вождь Лютвягов. — Украшая бороду, старейшина показывает, насколько высоко ценит твое расположение. — Скажи ему, что я благодарна за великолепный дар. — с должной вежливостью сказала Аюна, про себя подумав, что из всех даров, которые она получила в землях Вендов, кожаный доспех — самый бесполезный. Станимир принялся переводить слова Аюны старейшине. Прочие туричи тоже выглядели довольными, что гости пришелся по нраву их подарок. Однако стоявший поблизости Шерих бросил на девушку взгляд полный чего-то худшего, чем просто неприязнь. — Почему Шерих так ненавидит меня? — спросила Аюна князя, когда они вышли из общинного дома в сухой холод ясной осенней ночи. — Не тебя, — задумчиво ответил Станимир. Он из тех, чьи отцы погибли на священном холме. После гибели вождей в землях вендов началась смута. Их детям пришлось несладко. Нынешний глава Турища и дядя Шериха. Сам же он вышел из своего рода и присоединился к нам, Лютвягам. Разве так можно? Это было очень непросто для него. Станимир запнулся, будто прикидывая, что говорить, а что нет. Шериху пришлось пройти суровые испытания, чтобы стать угодным Медейне. — Кому? Богине, которая правит лютвягами. Аюна приготовилась слушать про богиню, но ее собеседник не прибавил больше ни слова. Служанки Аюны хлопотали вокруг постели. стараясь придать незатейливой лежанке вид достойной дочери солнца. Тем временем царевна, позвав Суви, вышла из жарко натопленной избы на крыльцо. Поплотнее запахнувшись в подаренный ей прежде плащ на куньих шкурках, она подняла глаза к небу, усеянному великим множеством ярких звезд. казалось и сварха щедро разбросал по всему пространству горсти мерцающего скатного жемчуга где то невдалеке послышался переливчатый звон струн и низкий мужской голос начал выводить слова торжественной песни а юна прислушалась затаив дыхание конечно сказитель Вел свое повествование на здешнем наречии, но Аюне казалось, что ей многое понятно без слов. Грозные воинственные видения проносились перед ней против воли, горячая ей кровь и заставляя сердце колотиться чаще. «Какая жалость, что я не знаю языка Вендов!» — впервые подумала она. «Надо будет непременно его выучить. Надеюсь, Станимир поможет мне в этом». Голос гусляра вначале негромкий, будто задумчивый, понемногу окреп, а затем к нему присоединились десятки иных, среди которых царевна узнала красивый голос Станимира. — А меня не пригласили, — решила было обидеться она. — Видно, Станимир считает меня малым и раз отправил спать. Или я недостойна присутствовать на этом увеселении. Царевна повернулась к Суве. — Ступай, погляди, что там, и найди князя. Скажи ему, я тоже хочу послушать гусляра. — Как прикажешь, Санцеликая? Девушка скользнула с крыльца. Вскоре она вернулась. Да не одна, а с толмачом власка. — Тебя прислал Станимир? Горделиво, вскинув голову, спросила Айюна. — Нет, царевна, — покачал головой вент. — Хорошо, что я заметил Суви, когда она подбиралась к воинскому кругу. Женщине там делать нечего, а чужачки и подавно. Вот как? А юна нахмурившись кивнула. Ну хорошо. Скажи, власка, о чем поется в этих песнях, если даже мне туда не следует ходить? Алмач чуть замешкался с ответом. Это песни о их временах о том, как мужали наши воины, как много они пережили прежде, чем победить врагов и обрести славу. «Что же в них тайного?» — удивилась Аюна. «Песня о кровавых битвах не для женских ушей», — уклончиво ответил Власка. «Полагаю, вам обеим лучше вернуться в избу, а мне в круг». Он поклонился и отступил в темноту. Искры костров летели в звездное небо. Только отзвучала песня, и Шерих уже вновь начал перебирать струны. Людвяги и Турища, узнавая наигрыш, приветствовали его одобрительными возгласами. Станимир встал со своего места. Он собирался навестить царевну и пожелать ей добрых снов. Но, остановившись, невольно заслушался, вспоминая недавнее прошлое, страшное и славное. Нам досталось от пращуров гордое стать, и отвага и доблести сила. Стоя жить, а пора подойдет умирать, Без упрека шагнуть за могилу. Так велось с незапамятно темных времен, Что преданием лишь ведомы древним. Но однажды великий и горестный стон Полетел от деревни к деревне. Увели на сваковых оковах от милых границ В чужеземные хмурые дали Перед солнечным троном простертой ниц мы жестокой судьбы ожидали. Мы послушно клялись именами богов в беспредельности сущих над нами, признавать беспощадных вчерашних врагов свыше данными нам господами. Мы в плену постигали науку войны, тайны луки и ратного строя. лишь нечастые вести с родной стороны заставляли ериться порою ликовала радта на буйных пирах, торжествуя во власти и силе, Но наши поля только пепел и прах без отцов и мужей приносили наши семьи косила беда за бедой, так и стерлась бы имя литвяга. Но задумал вернуться наш князь молодой И постылую сбросил присягу. Пусть в пределах араты послышится плащ, Пусть прольются сыновние слезы, Ведь семьей дорожит даже лютый палач Нашим женщинам, резавшей косы. Так покрепче обнимем дождавшихся жён, Чтоб качались в домах колыбели. Чтоб наследники славных и страшных времен нашу память однажды воспели. Когда затихли песни и погасли костры, Станемир решил все же зайти и пожелать доброй ночи дочери Ардуана. Он был почти уверен, что царевна давно спит, но обнаружил ее одну в холодной клете при входе в избу. А юна стояла, завернувшись в плащ, и задумчиво рассматривала доспех, повешенный на обрубок бревна. — Он похож на еловую шишку, — сказала она, оборачиваясь к князю. Станимир на миг замер и вдруг заразительно рассмеялся. — Разве я сказала что-то смешное? Удивилась Аюна. «У нас полагает, что доспехи ариев напоминают блестящую скорлупу ореха, анакские кольчуги, змеиную кожу. Но ты сказала, и я сейчас увидел. Впрямь похоже. Однако, поверь, это воистину драгоценный дар». «Неуклюжая рубаха, собранная из кусочков бычьей кожи?» Станимир утвердительно кивнул. Туричи делают лучшие кожаные доспехи во всех наших землях. Лишь они могут совладать со злыми и непокорными потомками лесных быков. Нрав у этих тварей чуть получше Турьева, но намного. Если стадо бежит, то на пути лучше не становиться. Однако с помощью бычьих псов здешние жители все же управляются с ними. Пробить шкуру такого быка копьем очень сложно. Станимир открыл дверь, выглянул наружу и окликнул ждавшего его у крыльца воина. Взял у него бронзовый меч и с размаху рубанул по доспеху. Колода вздрогнула, доспех качнулся, едва не слетев наземь. Поперек толстых кожаных лепестков пролегла чуть заметная бледная полоса. И только. — Сюда привозят уже выделанные шкуры, — продолжал Станимир. Выделкой занимаются в удаленных местах. Думаю, понимаешь, почему. Родичи Шериха изготавливают такие доспехи. — Я хочу померить, — перебила его Аюна. Ты готов стать моим оружничем? Станимир улыбнулся. — Покуда я просто готов тебе помочь надеть доспех? Он снял с подставки дорогой подарок и поднял над головой царевны. — Надевай, я затяну все ремни. А Юна скинула плащи и просунула голову в ворот. Вождь Вендов принялся подгонять доспех, поправила плечи, затянула ремешки на боках. «А что? Неплохо получилось!» — негромко промурлыкал он. «Этокий маленький лютвяк!» Он нахлобучил ей на голову небольшую войлочную шапку. «При случае она смягчит удар». Затем последовал шлем из толстой кожи, увенчанный тисненной волчьей мордой. Теперь боевой пояс. Станимир почти обнял царевну, обхватывая ее талию широкой, изукрашенной тесненными узорами кожаной полосой. А Юна вдруг смущенно осознала, что ей самой хочется обнять синеглазого Венда. Станимир совсем не походил на знакомых ей царедворцев. «Да, время от времени он говорил вещи, которые вгоняли ее в оторопь. Но все же она сейчас поняла это совершенно ясно. Ей было на редкость легко с этим дикарским вождем. Впрочем, пожалуй, в нем не было ничего дикарского, разве только короткая ухоженная борода, однако это поправимо. Возможно, царевна привыкла к дикарям, но это показалось ей даже по-своему привлекательно». Она, замерев, глядела в его насмешливые глаза и с недоумением осознавала, что не может оторвать взгляда. Вент что-то рассказывал. Какие-то истории о том, что означают узоры на ее поясе, какой защитной силой они якобы обладают. А вдруг ей вспомнились другие, такие же яркие, морозно-синие, глубоко сидящие глаза. Авранг. Где там он сейчас? Что с ним? Почему не пришел на помощь, когда был так нужен? Аюна выдохнула и чуть отстранилась от повелителя вендов. — Помочь надеть поножи? — спросил тот. — Нет. — порывисто прошептала она. — Не сейчас. В другой раз. Сейчас я устала и хочу спать. — Как пожелает святозарная царевна. Склонил голову Станимир. И само наше светило каждую ночь скрывается за кромкой. — Я рад, что дар Лютвягов пришелся тебе в пору. — И я тоже. — Чуть слышно ответила Юна, провожая уходящего воина взглядом. Ей очень хотелось окликнуть его, остановись, но она никак не могла придумать, зачем бы ему останавливаться. Когда дверь за ним затворилась, она села на лавку и закрыла лицо руками. И сидела так, пока верная Суви не решилась заглянуть в клеть. «Тебе не здоровится, госпожа?» «Да. Я очень устала. Помоги мне снять доспех». «Какая все же красота!» — проговорила служанка, разглядывая тесненные кожаные лепестки. «А тут царапина». «Неважно». Суви опустилась рядом на колени и принялась распускать ремешки. Между прочим, Шерих совсем недавно чуть не схватился со Станимиром из-за этого подарка. Заметила она. Вот как вздрогнула Аюна. Она попыталась сделать вид, что ей нет особой разницы из клока между побратимыми, интересно ей лишь для поддержания беседы. Но то, что красавец Станимир в который раз вступился за нее перед этим живодером, чрезвычайно ее обрадовало. Так что же произошло? Суви с удовольствием принялась рассказывать. Началось с того, что Шерих стал укорять своего вождя. Мол, знаки на доспехе взывает к здешним богам, прося защитить того, кто его носит. А ты, царевна, чужестранка, а значит, чужая и для богов. Станимир в ответ, это боги тебе о таком рассказали? Шерих брови сдвинул. Я привез тебе пленницу, так и поступай с ней, как с пленницей. Зачем народ мутить? А красавчик Лютвяк, я сам решу, что с ней делать. Он тебе не красавчик, Лютвяк? Вспыхнула Аюна. как скажешь госпожа опомнившись съежилась суве ступай прочь и больше не распускай язык повинуясь солнцерикая госпожа